Глава 18. 2 октября 1998 года. 11.27. Мальвина Даккарвиль кончиками пальцев вытянула мобильник и, не поднимая головы, чтобы не показаться в окне имени ровера, набрала номер. Трубку сняли после первого же звонка. «Он здесь!» — прошептала Мальвина. «Ветраль влез в дом к Грандюку». «Этого следовало ожидать. Ты там не наследила?»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 «Строго сказала она. Ничего не делай. Проследи за ним, и все. Не вздумай подходить к нему на улице. У всех на виду. Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу. Я тебе перезвоню». Мальвина потрогала маузер, спрятанный под пассажирским сиденьем. «Да, бабушка всегда права. Почти всегда. Но не на этот раз». Над телом грандюка летало несколько стрекоз. Марк почувствовала, как горло подступает тошнота.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 «У него нет на это времени. Он нужен лили, Сейчас, немедленно. Звонок в полицию отпадает». Что же делать? Его взгляд упал на труп. Он ничего не понимал в медицине, но ему казалось очевидным, что убийство произошло недавно. Окочнение тела, запах — все эти признаки говорили о том, что разложение тела началось всего несколько часов назад. Марк вспомнил о последней части дневника Грандюка, той, в которой он писал, что намерен покончить с собой. Есть ли связь между этим его намерением и убийством? Что именно он узнал, если в результате кто-то заставил его умолкнуть навсегда? Марк нервно омерил шагами комнату, на ходу он отогнал стрекозу, кружившую у него под носом, одно не стыковалось с другим. Грандюка убили несколько часов назад, а не три дня назад. Не в день рождения Лили. Марк снова бежал взглядом в гостиную, письменный стол, камин, вивари... У него перед глазами стояла картина, достойная кисти сюрреалиста. Стрекоза оживали, одна за другой. Они летали по комнате и бились в окна, привлеченные сочившимся сквозь ставни дневным светом. Марк быстро обошел дом для очистки совести, осмотрев каждую комнату. Он не обнаружил ничего подозрительного, но хотя бы немного успокоился и задышал почти нормально. Ноги вынесли его в переднюю, и тут кровь снова ударила ему в голову, захлестнув его горячей волной. У него пылали пальцы, шея, виски, вся стена была увешена фотографиями Назымазан Лили Монтерибль. Он задержался возле одного снимка, запечатлевшего его бабушку. У Грандзюка в передней висела фотография Николь.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 Он отвел взгляд, надеясь совладать с удушьем. Срочно на воздух приступ накатывал на него неотвратимой волной. Мелькнула мысль о том, что перед уходом надо бы пройтись по комнатам с тряпкой в руках и стереть свои отпечатки со всех предметов, которых он касался. Крышки вивария, стула, дверных ручек, окна. Но ни сил, ни желания проделывать это не было. Скорее на улицу, подальше от разлитого по дому смрада.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 Касательно последнего у него имелись кое-какие предположения, непосредственно связанные с тем местом, в которое он намеревался отправиться. Он выбрался из дома и пошел к калитке. Он не видел, как из открытого окна вырвались на свободу стрекозы, устремившись к горизонту. Мальвина еще теснее вжалась в узкое пространство мини-ровера. В зеркале заднего вида показался силуэт Марка Витрали. Он приближался... Этот урод шел себе с рюкзаком за спиной и ни о чем не догадывался. Рука Мальвины скользнула под водительское сиденье и нащупала маузер. Еще несколько метров, и он будет в ее досягаемости. Она приставит ему пистолет к брюху, и у него не останется выбора. Он сам отдаст ей свой кретинский рюкзак, запрятанный в нем завещанием подонка детектива. Потом видно будет. Может, она отстрелит ему яйцо и на том успокоится, а может, отстрелит оба? Она еще не решила. Он почти подошел на нужное расстояние. Их разделяло с десяток метров, не больше. Мальвина подняла голову и сжала пистолет. На углу улицы стояли возле булочной и болтали какие-то старики. Плевать на них, они давно в маразме и ничего не поймут. Она повернула голову направо, чтобы осмотреть тротуар, кто его знает. Мальвина вытянула шею и застыла. Возле машины стояли три крапуза трех-четырех лет и показывали ей язык. Сопляки искались на неё через стекло, как будто она, втиснувшись между рулём и водительским сиденьем, играла с ними в прятки. «Ку-ку, мы тебя нашли!» За спинами мальчишка появилась хорошенькая воспитательница и увела всю троицу за собой. Малина выпрямилась. Проклятые сосунки! По тротуару дефилировала целая толпа малышни, человек тридцать, направляясь то ли в столовку, то ли в парк, то ли чёртов знает куда...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 Мальвина понимала, что еще может настичь Марка в переходе метро и, сунув под ребра пистолет, отнять рюкзак и швырнуть его на рельсы. «Мальвина, возвращайся домой! Возвращайся в Розари! Так будет лучше всего!» «Я еще могу его догнать! Честное слово, баб!» Голос бабки звучал мягко, но твердо, как он всегда звучал по вечерам, когда она читала внучке на ночь отрывки из Библии. «Мальвина, послушай меня!» Ветераль уже наверняка прочитал тетрадь «Грандюка». Его первая реакция была вполне предсказуемой, он отправился к детексиву. Очевидно, в доме он обнаружил его труп, предугадаясь, что он станет делать дальше, не так уж трудно. Мальвина никак не могла взять в толк, о чем толкует бабка. «Ты можешь ехать домой, Мальвина. Марк Витраль поедет сюда, в Кувре, в Розарий». Мальвина безучно выругалась, обозвав себя идиоткой. В зеркале заднего вида мелькала, то появляясь, то исчезая, какая-то черная точка. Она действовала Мальвине на нервы. Через пару секунд на капот мини-ровера уселась красивая красновато-золотистая стрекоза.